Глава 23 «Нехорошо рыться без спроса в чужих вещах», — учил у Морушку и других внуков старший лишак Калина Калиныч. «Каждому, кто нарушит это правило, обязательно придет возмездие». Произнося последнее слово, Калина Калиныч всегда поднимал вверх правую руку с оттопыренным и чуть загнутым крючком указательным пальцем, а его ученики долго и внимательно рассматривали этот палец, давая в душе клятву никогда не касаться чужих вещей без разрешения хозяина. И вот у морушка нарушила свою клятву, и к ней, как и обещал дедушка, пришло возмездие. Оно распахнуло полог палатки и грозно застыло у входа. Возмездие оказалось здоровенным дядькой с огромными ручищами и выпученными глазищами. Уморушка хотела улетучиться или хотя бы стать невидимой, но от страха она всё-всё позабыла и только что и успела сделать, так это быстро и незаметно, юркнуть под раскладушку. «И зачем я его чертилку откусила?» — подумала она, лёжа в укрытии. Вдруг она ядовитая. И уморушка выплюнула на пол кусочек отгрызенного карандаша. Возмездие в образе дядьки стояла на пороге и не входила в палатку. «Может быть, оно потопчется, потопчется и уйдет», — шевельнулась слабенькая надежда. Но дядька вдруг ожил и шагнул, глухо ворча себе что-то под нос, внутрь палатки. Уморушка видела, как он стал собирать разбросанные ею повсюду бумажки и вещи, и сжалась в комок. «Сейчас все заберет, а потом и меня», — с ужасом подумала она и почувствовала, как у нее защипало в носу. «Дедушка, миленький, вызвали». Дядька нагнулся и заглянул под раскладушку. Уморушка не умела летать, но тут у нее вдруг получилось, причем без всякого колдовства. Она не знала, как летают пули, поэтому вылетела из-под раскладушки стрелой, но, увы, возмездие поджидало ее, выставив вперед крепчайшую преграду. Уморушка стукнулась об нее со всего маху и заревела так громко, что с тех пор... В Муромской чаще стали передавать из уст уста легенду о заколдованном великане, который прячется в подземелье и только раз в сто лет выходит наружу и кричит диким и безобразным голосом.